Эпилог. Я проснулась внезапно и обнаружила, что Максима рядом нет. Он так переживал, что мне будет неудобно спать на его матрасе, а мне здесь очень хорошо. С Максимом мне везде будет комфортно. Я ему так и сказала. Ой, а постельный комплект у него просто чудо. Оказывается, это его друг Гена подарил, чтобы пошутить. Друг у Максима замечательный и очень веселый. На моём дне рождения у всех скулы болели от смеха. Вот бы Сонечка к нему присмотрелась. Она-то, гени, кажется, понравилась. Сашка сказала, что мой Максим — отличный парень. Я так обрадовалась, что санек оценил и не стал трепать мне нервы. И разрешила брату ночевать у меня, когда захочет, и кушать все, что найдет в холодильнике. Сама же я ушла ночевать к Максиму. К счастью, далеко идти не пришлось. Ну и денёк сегодня выдался. Для нас, обоих, он оказался очень бурным и нервным. Слишком много счастья обрушилось на меня, а на Максима много нежданных новостей. Шутка ли семь моих богатырей, да еще и день рождения в купе с женским праздником. Я страшно переживала за реакцию Максима, но он во всем оказался лучший. Он даже с Антоном не поссорился, хотя брат явно нарывался на скандал. И дорогущие подарки от моих братьев, казалось, Макса даже не смутили. А вот меня — очень. Один из таких подарков — рыженький мини-купер, перевязанный лентами, стоит под моим окном. Это от Андрюшки. И Максим за меня очень рад. Сам он подарил мне очень красивый браслет на ножку из белого золота и с маленькой сапфировой бабочкой. Я в восторге от этой красоты. Макс говорит, что приготовил его к 8 марта, а пришёлся подарок к двойному празднику. А еще сказал, что подарок ко дню рождения — это его должок, и что у меня будет все, что я захочу. А я хочу только Максима. С тех пор, как мы вечером пришли к нему, я хожу только в одном подаренном браслете. Стесняюсь, конечно, но от того, как Максим на меня смотрит, ощущаю себя невероятно красивой. «Да где же мой Макс?» Нащупываю в темноте телефон. Четыре часа утра. Куда он мог подеваться? Я осторожно сползла с матраса, закуталась в одеяло и пошла искать своего любимого мужчину. Оказалось, Максим курит на балконе. Мне не очень нравится, что он курит, но я не пыталась на него давить. Но он увидел, как я избегаю дыма, и сам пообещал бросить. Я ведь хочу от Макса детей. Но говорить об этом, конечно, пока еще рано, «У нас только всё начинается, и я страшно боюсь сглазить свое нечаянное счастье». «Ты чего не спишь, малыш?» – спрашивает Максим, выдыхая дым за окно. Он быстро тушит сигарету, подтягивает меня к себе и обнимает. «Максим, ты переживаешь, да?» и Я заглядываю ему в глаза. «С чего бы мне переживать, если самая прекрасная принцесса уже моя?» Он улыбается и целует меня в макушку. А вернее, царевна, у которой в родных братьях семь богатырей. Просто ты куришь, а я подумала, что нервничаешь. Ты же мне расскажешь, если будешь переживать из-за чего-нибудь. Пожалуйста. Я счастливчик, синеглазка. Максим подхватывает меня на руки и выносит с балкона. А для переживаний у нас с тобой нет ни единой причины. Максим, шепчу я, когда он укладывает меня в постель. Спасибо, что ты у меня есть. Я очень тебя люблю и хочу, чтобы мы никогда с тобой не ссорились. А я и не позволю тебе со мной поссориться. Он наклоняется надо мной и жарко обещает мне прямо в губы. А если ты станешь провоцировать меня слишком настойчиво, то я попрошу мамулю написать для нас самый приторный хэппи-энд, в котором я люблю тебя еще сильнее.